Возвращаюсь я с победной полуулыбкой на лице. Завтра, а может, даже ещё сегодня, служба ожидает нашествие наследников Сарена. Спешащих доложить обо всём, о чём они столь неблагоразумно умалчали. А в этом ворохе я отыщу ниточку, ведущую к убийце. Почти я с удовольствием отдам Далару, они ему нужнее. Но жестокого умника найду и накажу сама. По мере того, как я приближаюсь, Пигрон становится все бледнее и бледнее, пока цветом не начинает спорить с посетителями мертвецкой. «Э-э-э», — -э -э -э, жалобно выдавливает здоровяк, — «вы закончили с Байросом?» «Да», — продолжаю мило улыбаться, — «он ждет меня в холле. Я окажу ему любезность и лично припровожу в тюрьму». «В тюрьму?» — на старшего сына жалко смотреть. Разумеется. Заложные показания во время следствия предусмотрен арест и штраф, господин Пегрон. Пункт 3, подпункт 2 147-го закона Лергала о преступных деяниях. В связи с этим вы ничего не хотите добавить к вашим словам, сказанным на дознании? Рухнувший в кресло огромный мужчина закрывает лицо руками. Теперь я вижу его не поддельные слёзы. Итти куда-то не так, как вчера. Картинно и неуроды весьма симпатичную физиономию. Его нос краснеет и распухает, губы дрожат, и голос выходит противный и хнычущий. Вы уже знаете, что вы вчера встречались в гостинице Уютный уголок с неким самериком Велспа? С хлиппы превращаются в рыдания. М-м, да. Этот тоже не убийца. С такой нервной натурой мухи не прихлопнешь. Ладно. Меньше подозреваемых легче вычислить настоящего. Господин Пегрон, пытаюсь пробиться сквозь начинающуюся истерику. Обещаю вам, что имя вашего друга будет известно только следствию. Так что вашей даме, каким бы ревнивым ни был её муж, нечего бояться. Всевышний Мужчина начинает бить головой о спинку. Вы не понимаете. Это не дама, это молодой человек, начинающий актёр. Да хоть горд, господин Пегрон. Всё, что нам нужно, его настоящее имя и адрес, чтобы убедиться, что ваш друг Мак не причастен к смерти вашего отца. Даллар при этих словах смотрит на меня с изумлением. Я вопросительно вскидываю бровь. Но столичный маг делает вид, что внимательно рассматривает рыдающего. Мне же на самом деле не важно, с кем и как проводил своё время сын Убитова. Личная жизнь подданных короны меня касается лишь в той степени, в которой она начинает противоречить законам Лргала, а они гласят, что можно встречаться с кем угодно лишь бы по обоюдному согласию. Имя настоящий адрес пишите И я не записываю, запоминаю. Эрнос, площадь искусств, дом 8. Вполне приличный район и от королевского театра близко. Похоже, не только спектакли и оперы привлекали нашего театрала в столице. Вы меня теперь тоже посадите. Закон один для всех, господин Пегрон. И оштрафую. Сердечные дела корону интересуют мало, а ложь следствию. наказуемо. Поэтому потрудитесь успокоиться и привести себя в порядок. Вас я тоже ожидаю в холле. 10 минут вам хватит на то, чтобы умыться и переодеться. Взгляд на мокрую мятую одежду и благодарный вздох. Да. Задом чего смотрю здоровику вслед. Нужно постараться, чтобы эта история не всплыла на суде. Не все в Брэгворде разделяют политику короны. И неудивительно, что солидный мужчина так перепугался. Вы меня поразили, госпожа Родере. Голос Далара возвращает меня в реальность. Чем же? Тем, как ловко вы провели допрос, заставив не просто признаться, но и выдать себя с головой. Честно говоря, я любовался вашим мастерством и тем, как уверенно звучало это ваше я. Вам привычно выступать от лица короны? Где вы служили, до Брэгварда? Усмехаюсь. Почему обязательно служила? А может, я вышивала платочки своему жениху. Усмешку мне возвращают, приправленную сарказмом. И между стежками приобрели привычку брать на себя ответственность, распоряжаться и приказывать, пожимая плечами. Платочки попадались не сговорчивые. Мак делает шаг ко мне. Заглядывает в глаза. «Родери, вам обязательно постоянно доказывать свою независимость. Кто-то однажды настолько уязвил ваше самолюбие, что теперь вы в каждом вопросе слышите под дначку. Вы великолепный следователь и прекрасный маг. Заклинание, которым вы заткнули всю эту ораву, было изумительно. Поверьте, я был бы счастлив служить под вашим началом. Если бы судьба...» распорядился иначе. То, что вы женщина, не умаляет, а подчёркивает ваше достоинство. Благодарю. Похвала приятна, но его догадливость беспокоит. Все женщины любят лесть, и я не исключение, но вам не стоит трудиться и искать ко мне подход. Я не стану работать лучше или хуже в зависимости от того, что обо мне думают и как относятся. Родери. Тихий вздох. Скажите, а есть в Лергале люди, которые зовут вас по имени? Есть. Им вы тоже не позволяете хвалить себя. Нет. Мой голос спокоен, но внутри бушует буря. Больше нет. Господин Далор, 10 минут, что я дала старшему Сарену, подходят к концу. С вашего позволения, Я отведу привинившихся в тюрьму и вернусь на службу. Боюсь, скоро там начнётся столпотворение. Желающие признаться побегут на перегонки. Он кивает и тут же добавляет: "Но наш разговор не окончен, госпожа Родери. Это вам так кажется, господин Далар."